«Да, точно. Я персонально их заказала, потому что мне уже давно хотелось проткнуть кого-нибудь шпагой. Ах, да, чуть не забыла. Очень хотела увидеть человека, у которого нет пол-лица!» – выкликнула я. «Что и почему ты сделаешь в будущем? Ах, да заткнись ты!» – разозлившись, закричала я. «Мне этого все уже вот так надоело!» С прошлого понедельника я живу в кошмаре, который не хочет прекращаться. Когда я думаю, что проснулась, то замечаю, что я все еще сплю. У меня в голове миллион вопросов, на которые мне никто не дает ответов. И все ожидают, что я приложу все усилия для чего-то, чего я совершенно не понимаю. Я снова пошла вперед, почти побежала. Ноги а он без усилий держал со мной ногу. У лестницы не стоял никто, чтобы спасить пароль. Да и зачем, если все ходы надежно закрыты, как в форте кнокс Я переступала через ступеньку. Никто меня не спросил, хочу ли я участвовать во всем этом. Я должна приспосабливаться к чокнутому учителю танцев, который постоянно обзывает меня. Моя дорогая кузина показывает мне, как замечательно умеет делать все, что я, и до чему я никогда не научусь, а ты, ты! Гидеон покачал головой. Хм, ну и ты попробуй войти в мое положение. Сейчас казалось, что и он начал выходить из себя. Со мной происходит то же самое. «Или же, как ты будешь вести себя, если услышишь точно такое же, что точно рано или поздно я позабочусь о том, чтобы кто-то врезал тебе дубинкой по голове? Я не думаю, что ты при таких обстоятельствах будешь считать меня невинным и недостойным любви. Или...» «Да я все равно так не считаю», — резко сказала я. «И знаешь что? Постепенно я начинаю уже серьезно представлять, что я сама охотно бы врезала тебе дубинкой по башке». «Ну вот, пожалуйста», — Гедеон снова широко улыбнулся. Я только гневно хмыкнула, мы проходили мимо ателье мадам Росини. Из-под двери в коридоре лился свет. Возможно, она все еще работала над нашими костюмами. Генуин откашлялся. Как говорится, мне очень жаль, но, может быть, мы могли бы снова с тобой нормально разговаривать? Нормально. Можно подумать. И что ты сегодня делаешь вечером? Спросил он снова своим лучшим дружески невинным тоном. Я, конечно, буду старательно повторять фигуры Минуэта, а перед сном строить предложения без таких слов, как пылесос, джогинг, пульсирующие часы и трансплантация сердца. Ядовито ответила я. А ты?